Глава 4. Эндорфины коктейли радости. В этой главе разговор пойдёт именно о счастливых эндорфинах, вырабатывающихся в гипофизе и дофаминах, синтезируются в синапсах нервной системы. Сам термин эндорфины расшифровывается как эндогенные морфины, то есть морфины, производимые самим организмом. Да-да. Все мы сидим на таком вот естественном наркотике. стимуляторе, придуманном самой природой. Открыли эндорфины благодаря предположению, что раз в организме человека есть рецепторы, к которым в кайф искусственные опиаты, значит и само наше тело способно производить нечто подобное. Эндорфины связываются с особыми рецепторами нервных клеток и вызывают чувство эйфории, удовлетворения. В этом процессе также задействованы дофамины, Они обеспечивают передачу импульсов, несущих положительные эмоции. Впрочем, это далеко не всё. С приятными ощущениями связан и гормон серотонин. Он проводит нервные импульсы между клетками и ряд белков. Они ускоряют, тормозят или даже блокируют возбуждение эндорфинных рецепторов мозга. Но в эндорфинах главное не кайф, а Гормоны счастья обеспечивают реакцию на внешние раздражители и сложные ситуации, а также защищают организм, противодействуют стрессам, обеспечивают обезболивание при физических травмах и даже помогают создавать художественные шедевры и гениальные произведения. Эйфория побочный эффект борьбы со стрессом. пряник, придуманный природой, чтобы награждать тех, кто сумел справиться с трудностями. А как насчёт искусственного счастья разнообразных наркотиков? Все они, от тяжёлого героина до безобидного на первый взгляд никотина, вторгаются в работу клеток центральной нервной системы, усиливая или имитируя природное ощущение эйфории. И тем самым полностью разрушают работу эндорфинных рецепторов на природные эндорфины. Перегруженные рецепторы перестают отвечать. Вот почему пытающегося слезть с иглы наркомана поначалу ждёт жестокая боль. Своё обезболивающее его организм вырабатывать уже не способен, а затем тяжёлое депрессивное состояние. Мозгу приходится заново учиться воспринимать мир в красках, получать удовольствие от обычных внешних раздражителей. Изменение биохимии организма штука чрезвычайно опасная. Природа шутить не любит. Зачем так рисковать, когда и природные молекулы счастья можно использовать на все 100? Сейчас изучением эндорфинов вплотную занялись физиологи, психологи, анестезиологи, спортивные медики, наркологи, приверженцы восточной медицины. Здесь приведу обобщённую выжимку из их выводов. Система распространения эндогенных морфинов в организме человека. Подкорковые ядра головного мозга, скопление нервных клеток синтезирует нейропептиды, белковые молекулы. Нейропептиды активируют опиатные рецепторы. Опиатные рецепторы находятся в коре головного мозга, в подкорковых ядрах и в сером веществе спинного мозга. Эндорфины попадают в кровь и разносятся по всем органам и тканям, а также попадают в нервные окончания, где и соединяются с рецепторами. Зачем эндорфины были нужны нашим далёким предкам? Ведь природа не делает ничего без причины, только ради удовольствия. Конечно, стимулирование центров удовольствия служило наградой за успешное выживание. Но эндорфины также стали первым обезболивающим, не раз выручавшим людей в борьбе за жизнь. Они активировали мышление, стимулировали ассоциативные связи и позволяли выработать новую модель поведения, чтобы спастись. Но эндорфины служили не только возбуждающим средством. После того, как опасность миновала, организму необходимо быстро успокоиться. Лишний стресс ни к чему. Эндорфины тушили чересчур разбушевавшийся адреналин. переводили сердце и лёгкие в работу в нормальном режиме, а нервную систему в полусонное состояние, чтобы полученные раны зажили, необходим покой. Они также стимулировали регенерацию тканей, активировали иммунитет и позволяли восстановить мышечную массу. Все эти функции эндорфинов эволюция бережно сохранила. Попробуем перечислить основные. Обезболивание. Эндорфины соединяются с определёнными рецепторами и тем самым блокируют продвижение болевых импульсов. Противодействие стрессу. В экстремальной ситуации организм безжалостно задействует все ресурсы. Адреналин бушует, и вернуться в мирное состояние не так-то просто. Но этому помогают эндорфины. Они уменьшают частоту и силу сердечных сокращений. снижают артериальное давление, замедляют дыхание, уменьшают двигательную активность и тому подобное. Воощрение. Награда за победу и спасение в экстремальной ситуации. Чувство эйфории. Возбуждение и торможение. Пока надо бороться за жизнь, эндорфины усиливают продуктивное мышление. А когда приходит время заลิзать раны, напротив, заставляют организм беречь энергию. Стимуляция заживления. Доказано, что эндорфины ускоряют регенерацию, заживление, консолидацию переломов и нормализуют иммунитет. Активация ассоциативных связей. Существует независимый класс эндорфинных рецепторов. Они усиливают образное мышление и творческую фантазию. Прочим, как известно, нет лечения лучше, чем профилактика. Заботьтесь о своих эндорфинах. Они вам ещё пригодятся. Стандартные рекомендации: избегать стрессов, правильно питаться, равномерно распределять работу и отдых. Это то состояние, когда мы отпустили наши мысли, не думая о чём-то конкретно. Иногда исследователи его называют блуждающий разум.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 Вы освобождаются не только при стрессе, физических нагрузках, радостных событиях и тому подобное, но и во время сеансов массажа, рефлексотерапии, иглоукалывания и тому подобное. Во всех этих случаях курсы процедур должны быть короткими. Между ними следует оставлять больше времени на восстановление. Иначе эффект будет минимальным, а эндорфинная система истощится. Следуя этим советам, а также используя специальные психотехники и физические упражнения, вы сможете контролировать выброс эндорфинов и своё настроение.